Глава с е я Вся катастрофичность, а заодно и безнадежность положения дошла до меня почти сразу. И потому я просто тупо наблюдала за тем, как разлохматившиеся волокна веревочной лестницы лопнули и в ту же секунду почувствовала, что меня уже ничто не держит. Время словно замедлило свой бег, и я падала с такой высоты, что при приземлении от меня останутся одни ошметки.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 щ е к а ч а щеки и хлеща по глазам, выбивая слезы, когда я увидела, как глаза Данте стремительно становятся черным зеркалом. Кажется, сердце на миг приостановило свой бег. И я увидела, как он, выпрямившись во весь рост, в длинном прыжке ринулся вслед за мной в пропасть. Ветер хлестнул ему в лицо, отводя волосы назад и подчеркивая глаза, затянутые черной блестящей пленкой. Глаза Айронита.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 За спиной в доме плачущая Хиллериан и Вилья, а передо мной стоит, сложив крылья, аватар в темных доспехах и шлеме-маске, закрывающее лицо. И ледяной бездушный голос в голове, которому невозможно солгать, выспрашивающий, кто находится в доме. Воин-убийца, которого называли Чернокрывом. Аватар сложил крылья и ушел в крутое пике,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 и быть не может в человеческом теле, выводя нас из пике. От перегрузки у меня слегка заложило уши, а аватар по широкой дуге взмыл в небеса, мерно взмахивая истине черными крыльями. Я закрыла глаза, напоследок обняв Данте, и понимаю, что сейчас я закачу ему такой скандал, что мало не покажется никому, в том числе и мне. Пусть только поставит меня ногами на твердый камень.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 Невозмутимо с помощью левитации вешала на грудь небесный хрусталь, приобретший ярко-голубой цвет. Вилька, едва увидев выражение моих глаз, моментально убрала кинжалы и, ухватив Хелериан за плечо, отвела ее подальше со словами «Сейчас будет капитальная разборка, так что лучше не вмешиваться». Наивная х е л и поинтересовалась, почему, на что Вилья ей ответила, что сейчас я буду кое-кого убивать, причем за дело.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 черными серебряными искрами. Все правильно. Сейчас с меня глаз спускать никак нельзя, иначе от прицельно пущенного с такого близкого расстояния заклинания не увернешься. Вилька у меня за спиной торжественно сложила ладони лодочкой в молитвенном жесте и сказала нечто вроде «Прощай, Данте, твой прах будет развеян по ветру». Я вспомнила про жженый черный плащ, валявшийся на пороге комнаты Данте, когда я пришла, чтобы нанять его. А вот если бы я тогда додумалась проверить тот плащ, то сразу же ощутила магию собственного заклинания угодившего в ночного визитера. Но я этого не сделала. А все потому, что была чересчур занята разглядыванием наемника. Ведунья Иваника, позвольте представиться полностью. Я ведущий крыла аватаров Данте, больше известный под родовым именем Чернокрыл.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 Но когда моя мать умерла от болотной лихорадки, мне пришлось уйти из деревни. Сирота был никому не нужен, а на нашу избу быстренько нашлись в качестве новых хозяев какие-то дальние родственники. До 12 лет я бродяжничал, а потом на меня совершенно случайно наткнулся а й р о н и д который и определил во мне полукровку из своего народа. Меня забрали в Андарион, где я стал аватаром». Так вот, почему х е л л и хотела его убить, когда он был вместе со мной в иллюзорном сне. Она наблюдала за нами и увидела, как выглядит Данте, и узнала его. о х е л л и так ты все знала?» — развернулась я к рукокрылой подруге. Та только пожала плечами и кивнула. «Еще в сером урочище. Я сначала запаниковала, а потом поняла, что если он тихо не перерезал нас в первую же ночь, нет смысла беспокоиться после почти трех недель пути. Он же ведущий крыла. Все равно, пока он с нами, аватары на нас бы не напали. — Ведущий крыла? — переспросила я. — Это как полководец, — охотно просветила меня х е л и Все, х е л и спасибо, этого достаточно, — вздохнула я, с хрустом разминая пальцы. — Для чего? Заинтересованно в один голос спросили мои подруги и низкий интриган и шантажист.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 Данте несколько секунд помялся, пошевелив крыльями, но потом честно ответил, серьезно глядя мне прямо в глаза. Изначальный приказ, который исходил от принца, был, цитирую, «Любой ценой вернуть небесный хрусталь, символ королевской власти. Преступницу Хелериан с родовым именем Снежная Цапля захватить или же уничтожить. Точно так же поступить с теми, кто будет помогать измене ц е н д а р и о н а Конец цитаты. «Что — Что? — взвелась я. — Ваш принц с головой не дружит? Я так поняла, что х е л и хотела этому принцу помочь. т а да какого к лешего он послал вас за ней? Возможно, он считал, что Хейли украла талисман для того, чтобы передать его самозванцу. Невозмутимо пожал плечами Данте. — И да, поздравляю тебя, Иваника. Ты единственное пока существо, сумевшее солгать аватару так, чтобы он не уловил лжи.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 а в данном случае еще и жизнь, — в тон отозвалась я, заводясь еще сильнее. — С тобой все ясно. Хищный зверь на службе своей страны. Но раз дело сделано, то пора завершать этот балаган и опускать занавес. Хейли, покажи мне, зачем мы хоть шли-то? Интересно все же. С этими словами я развернулась на каблуках и подошла к Хелериан, которая удивленно смотрела на меня. Вилька озвучила ее удивление вслух.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 Я тряхнула волосами и посмотрела на х и л е р и а н Выходит, мы прощаемся? — Получается, что да. — Я должна вернуться в Андарион, потому что сейчас никто, кроме меня, не может коснуться небесного хрусталя. Только истинный король. — Данте тебя проводит? Полувопросительно, полутвердительно сказала я, сбрасывая с плеч сумку на пол и усаживаясь рядом с ней. — Нет, не проводит, — раздалось от входа. Я вопросительно приподняла бровь и непонимающе уставилась на Данте. Аватар, сверкая глазами, отклеился от стены и сделал шаг по направлению ко мне. Но я немедленно вскинула руку в предупреждающем жесте. И между большим и указательным пальцем пробежала яркая зеленая дуга. «Еще шаг, и в тебя полетит шаровая молния. Это будет не смертельно, но очень больно». Данте замер. а потом неожиданно расхохотался, демонстрируя звериные к л ы к и во всей красе. «Я сказала что-нибудь смешное?» В моих глазах полыхнуло зеленое пламя, и тотчас с кончиков пальцев сорвалась лепящая дуга, которая взрыхлила каменный пол в двух вершках от правой ноги Данты так, что только крошка веером разлетелась. Но аватар даже не дернулся, невозмутимо сверля меня взглядом. «Нет, я просто в очередной раз поражаюсь тебе. Мы шли сюда почти месяц, причем в пятером. Пробирались через такие места, явно не способствующие улучшению здоровья, как серое урочище и ночной перевал. И теперь ты хочешь, чтобы я отпустил вас с Вилей обратно всего лишь вдвоем?» «А у тебя выбора не останется», — пожалоплечем я. «Против нашей воли ты с нами все равно никуда не пойдешь».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 радуется и вовсю с к а л и ц е тремя сотнями зубов. Благополучно забытая в с е м и скальная химера упорно наматывала круги у входа в пещеру. Похоже, мы ей тоже не понравились. Я, позабыв обо всем, выбежала из пещеры на козырек, протолкнувшись мимо д а н т ы с изумлением глядя на шипящую химеру, которая как раз в очередной раз ушла на разворот. «Интересно, и чем мы ей так приглянулись?»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 Вилька неслышно подошла к нам и, указывая на нежить, заинтересованно спросила. «Как я понимаю, у вас есть какой-то план?» «Да», — в один голос отозвались мы с д а н т ы Вилька как-то странно посмотрела на нас обоих, а потом подняла ладони вверх, намекая на свое абсолютное невмешательство. о и в а н и к а ты мне доверяешь?» Мимоходом поинтересовался аватар, поудобнее перехватывая меч в правой руке. «Уже нет, а что?» – подозрительно сощурилась я, сверляя его глазами. «Придется ненадолго поверить снова». С этими словами он обхватил меня свободной рукой за талию и, прижав к себе, взмыл в холодное осеннее небо. На секунду я опешила и с трудом, сдержавшись от того, чтобы не огласить воздух визгливыми руладами, машинально вцепилась в плечи Данте, как в спасительную опору. Зажмурив глаза, не в силах смотреть на пропасть у себя под ногами и осознавая, что моя жизнь зависит исключительно от аватара. Промозглый высокогорный ветер хлестнул по лицу, отводя волосы назад, а над ухом раздался несколько ироничный голос. «Неужели ты так боишься высоты? Обещаю, что, что бы ни случилось, ты не упадешь». Я вздрогнула, но глаза все-таки открыла. и была просто ошеломлена открывшимся мне видом. Когда смотришь на землю с высокогорной тропы, то возникает удивительное ощущение, как будто ты можешь окинуть весь мир взглядом, увидеть все то, что раньше не замечалось. Близко проплывающие легкие облака, до которых, как кажется, можно дотронуться рукой. Зелень лесов и полей, пепельно-мутное пятно серого урочища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 увидеть мир с высоты птичьего полета своими собственными глазами, ощутить холодный ветер, бьющий в лицо, и осознать себя живой частичкой этого мира. Я подняла абсолютно счастливые глаза на д а н т а не говоря ни слова. Но он все понял, потому что смотрел на меня глазами человека, а не бездушными зеркалами Айронита. Он немного набрал высоту, а потом ринулся вниз по широкой дуге, давая мне ощутить все прелести свободного, контролируемого падения. Нет, даже не падения, а скольжения сквозь воздушные потоки, которые так и норовили закрутить, сбить с ровного полета. Внезапно взгляд д а н т а изменился, и его затопила блестящая чернота. Я вскинула голову и увидела, что прямо над нами скользила химера, как раз примеривающаяся для того, чтобы наградить нас...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 Я с уважением покосилась на Аватара, понимая, что с такими существами лучше не становиться по разные стороны баррикад. И так было понятно, кто одержит верх. Похоже, дальше вооруженного нейтралитета я все-таки не продвинусь. В конце концов, он всего лишь исполняет свой долг как защитника н д а р и о н а И не мне судить его за методы. Как говорится, на войне все средства хороши.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 и внимательно посмотрела в темные серебряными искрами глаза. Во рту неожиданно пересохло, и я ответила как-то не впопад. «А у тебя все лицо в крови?» «У тебя тоже», — улыбнулся он. Длинные белоснежные клыки на фоне залитого темной кровью лица производили жутковатое впечатление. Я вздрогнула и поспешно опустила лицо, н а д е я что Данте сквозь грязь не заметит, как сильно оно побледнело.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 сосредоточением сосредоочием красоты, мудрости и изящества, помноженным на бессмертие и великолепные бойцовские качества. Я утешалась тем, что они, как ни стараются, несмотря на все свое совершенство, точно так же прикованы к земле, как и я. И вот теперь я встретила существо, которому, в отличие от меня, досталось все то, о чем я могла только мечтать, а именно –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 Да еще и с о п р о в о д и л а это действие хлестким комментарием. Аватар слегка нахмурился, а лицо словно превратилось в мраморную маску. Глаза остались прежними, человеческими, но теперь они были холоднее льда, а острота взгляда могла соперничать с лезвием меча. «Простите, ведунья, за мое неподобающее поведение!» — спокойно ответил он, начав снижение. «Прошу вас!» Потерпите мое присутствие еще минуту. Я, чувствуя себя последней сволочью под этим небом, царственно и несколько высокомерно кивнула. В этот момент я ненавидела сама себя, но обида оказалась сильнее, и я продолжила ковыряться в душевной ране, углубляя ее, и в довесок еще и щедро посыпая последнюю мелкой солью. Да уж, сделай милость. Лицо Данте оставалось абсолютно непробиваемым, Но зрачок чуть дрогнул, почти заполнив собой всю радужку. «Превосходно, Иваника, можешь себя поздравить. Ты довела его до такого состояния, что он, судя по всему, только издерживается, чтобы не р о ж а т ь руки и не отправить тебя в самостоятельный полет. А что, неплохая идея. Вместо одного пятна в ущелье будет целых два. И падальщикам радость, и сверху оригинальнее смотреться будет. Ох, и стерва же ты, Ева!»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 Данте едва коснулся ногами камня площадки, тотчас убрал руку, предпочитая заняться своим заляпанным клинком. Тряпка для протирания Онова отыскалась очень быстро. Аватар попросту оторвал лоскут от рубашки, и без того свисающий на спине около крыльев живописными лохмотями, и демонстративно направился в противоположный от меня угол пещеры, поближе к колодцу. Я же, дождавшись момента, когда подруги повернутся ко мне с вопросительными лицами, картина схватилась за ребра и осела на пол, тихо п о с т а н ы в а я что на мне нет ни одного живого места. Приврала, конечно. д а н т ы нес меня очень бережно, так что я практически не ощущала силы хватки, а прижал он меня только раз, когда таранил Химеру и был просто вынужден сжать мои ребра сильнее, чем нужно.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 что у истинного короля, помимо наличия в жилах крови айронитов, то есть детей Андериона, должны быть руки, поскольку он должен суметь удержать все три символа королевской власти одновременно. Соответственно, женское население сразу же отпадало, а это значительно облегчало задачу Хели как хранителя небесного хрусталя. «Вам пора отправляться, жрицы Хелериан». д о н е с я из угла спокойный голос д а н т ы ч е м быстрее вы попадете в Андерион, тем лучше. Я только провожу ваших спутниц до древец и постараюсь догнать вас как можно раньше». «Никуда ты с нами не пойдешь!» — вызверилась я, подскакивая к Аватару и меча из глаз колючие зеленоватые искры. «Твоя задача — доставить Хейли живой и здоровой до места назначения. А наша судьба пусть тебя не волнует. На небесах уже все решено за нас».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 Я отступила от спокойного, как горный тролль-аватара, и с улыбкой посмотрела на Вилью и х е л и И тут же смертельно побледнела. За спинами подруг со стороны каменного козырька, р а з я в и в острозубую пасть, висела скальная химера, ожесточенно молотившая воздух широкими кожаными крыльями. Кажется, до меня раньше всех дошло, что нежить шутить не намерена. И сейчас подруг разнесет в клочья боевым воплем химеры.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 и я, под р у ж н ы й вопль моих подруг, с п о л з л о по стене прямиком в обжигающую синюю воду. И за что мне в с ё это?